Однако надо было работать в темпе. Забравшись в угол, закрытый югуаром и отчасти колонной, Огилви развернул пакет, в котором была отвертка, кусачки, моток изолированного провода и черная изоляционная лента. Руки детектива, на вид пухлые и неповоротливые, действовали с необычайной ловкостью. Надев перчатки, он вытащил остатки разбитого стекла. Сразу стало ясно, что фара подойдет, но электрический штекер не той конфигурации. Он это предвидел. Откусив штекер, Огил Вигрубе, но надежно скрутил проволоку и обмотал изоляционной лентой. Куском проволоки он закрепил фару, натолкав вокруг картона, который был у него в кармане. Потом он обмотал фару лентой, укладывая ее вместо потерянного кольца. Работа была грубая, и днем это бы сразу бросилось в глаза, но в сумерках годилось. Он открыл водительскую дверцу и включил фары. Обе работали нормально. Он облегченно крякнул. В ту же секунду снизу послышался резкий гудок и грохот мотора. Погелди замер. Шум отдавался под низким потолком. Потом фары свернули в сторону. Машина въехала на эстакаду, ведущую на следующий этаж. Скрипнули тормоза, мотор умолк, хлопнуло дверцы. Огилви успокоился. Он знал, что механик, приведший машину, спустится вниз на лифте. Когда шаги затихли, Огилви сложил инструменты и несколько крупных осколков стекла в пакет и сунул его в кабину. «Еще прежде, поднимаясь сюда», Он приметил этажом ниже кладовку уборщиков. Теперь он спустился и, как и ожидал, нашел там нитку, ведерко, совок. Он налил пол ведерка теплой воды и, прихватив тряпку, вернулся к Егуару. Он аккуратно подмёл пол вокруг Егуара, собрав весь мусор на совок. Ни одного осколка не должно остаться полиции для сравнения с теми, что у неё. Времени было в обрез. Все больше машин возвращалось в гараж. Под металлом дважды был вынужден прятаться за машину. Причем одна из машин въехала на его этаж и остановилась всего в нескольких метрах от Ягуара. К счастью, механик не стал оглядываться по сторонам. Надо было спешить. Стоя механику его заметить, он бы, конечно, подошел и начался бы неизбежный разговор, который потом будет пересказан внизу всей кампании. Объяснение, которое Огил видал сторожу, едва ли сойдет для механикой. И вообще успешное бегство из Нью-Орлеана во многом зависело от того, чтобы как можно меньше следов оставить на пути. Оставалось еще одно дело. Обмакнув тряпку в теплую воду, он тщательно протер помятое крыло и бампер. Выжимая тряпку, он увидел, что вода в ведерке сделалась коричневой. Он внимательно осмотрел крыло, и он тщательно протер помятое крыло и бампер. Я остался доволен своей работой. Теперь, чтобы там не случилось, а засохшей крови на крыле не найдут. Десять минут спустя весь плотный от волнения он вернулся в отель. Он прошел прямо в свой кабинет, надеясь часок поспать перед дорогой. Он проверил часы. Было четверть одиннадцатого. Я мог бы быть вам более полезен. раздраженно заметил Ройел Эдвардс. Если бы вы мне объяснили, что все это значит. Старший бухгалтер в Сент Грегори обращался к двум господам, сидевшим против него за длинным столом. Между ними по всему столу были разложены гроцбухи и папки с бумагами. Бухгалтерия, обычно погруженная в тьму в это время суток, ярко освещалась. Сам Эдвардс включил все лампы, когда час назад привел сюда прямо из кабинета Уоррена Трента этих двоих. Инструкции хозяина были предельно просты. «Эти джентльмены ознакомятся с нашими отчетными документами. Возможно, они будут работать всю ночь. Я бы попросил вас остаться с ними. Предоставьте в их распоряжение все, что им понадобится, без утайки». Хозяин выглядел веселее обычного, что однако ничуть не порадовало бухгалтера, сердитого от того, что его вызвали и из дому оторвали от коллекции марок и к тому же ничего толком не объяснили.